Однако внимание публики было несколько отвлечено от чудотворного господина Орда некой странствующей целительницей, кое называет себя безумной Салли, и ныне находится в Эпсами. Эта особа совершила ко всеобщему восхищению несколько исцелений посредством вправления костей и настолько обнадежила публику, что город предложил ей сто гиней, если она Продолжит там свою практику в течение года. Речь идет о Саре Мап, умерла в 1737, которая занималась вправлением костей путешествия по всей Англии. Наибольшего успеха ее деятельность достигла именно в 1736 году, о чем далее повествуется в хронике. Сара Мап стала не только героиней популярной пьесы, шедшей в одном из лондонских театров, но и персонажем сатирической гравюры Уильяма Хогарта Консультация врачей, где художник поместил ее над врачами между двумя знаменитыми знахарями. Причиной ее внезапного падения Нисны известно лишь, что умерла она в крайней нищете, страдая от алкоголизма. Рождение Июль 1736 -го. Супруга Джорджа Венабля Вернона из Личфилда, Эсквайра, разрешилась дочерью. Графиня Делорен, супруга Уильяма Уиндхема, Эсквайра, сыном. Супруга Томаса Аршера из Уорика, Эсквайра, сыном. В дверях судебной канцелярии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 Чуть слышны мелодичные выкрики торговки, уже поспевшей грушевкой, Но в самой комнате висит тишина. Одетый во все черное, плюгавый человек в парике сидит за круглым столом в дальнем углу комнаты. Он углублен в чтение бумаг и даже не поднимает головы. Визитер оборачивается, взглядом ища своего таинственного Сгинувшего провожатого, после чего громко откашливается, привлекая внимание нерасторопного капуши. Наконец человек за столом отрывается от бумаг. Старше и чьедушнее посетителя Сложением он напоминает Александра Попа или Вольтера. Александр Поп. 1688-1744, английский поэт XVIII века. Перевел на английский Илиаду Гомера, автор эпитафии на надгробии сэра Исаака Ньютона. Демонстрируя учтивость, визитер приподнимает шляпу и отвешивает легкий поклон. «Имею честь говорить с мистером Аскью, Фрэнсис Лейси, сэр, к вашим услугам?» Как ни странно, коротышка не отвечает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 «Трагик, сэр. Приглашен на встречу с вашим клиентом. Наконец, стряпчий размыкает уста. Садитесь». «Благодарю, сэр». Вновь обретя опломб, актер вышагивает к столу, но громко хлопнувшая дверь заставляет его обернуться, прежде чем он успевает сесть. Долговязый клерк, чье черное платье делает его похожим на цаплю, переодевшуюся вороной, с фолиантом в кожном переплете под мышкой, безмолвно приваливается к косяку. Неподвижный взгляд его еще более насмешлив. Лейси смотрит на коротышку, но тот лишь повторяет «садитесь». Откинув фрачный фалды, актер усаживается. Вновь повисает неуютное молчание. Стряпчине сводит глаз с Лейси, который, поерзав, из жилетного кармана достает серебряную табакирку. «Не угодно ли, сэр?» «Отменный табачок!» Аскью качает головой. «Ну, а я, с вашего позволения, из ложбинки меж большим и указательным пальцами левой руки, поочередно понюхав щепотки табаку, Лейси защелкивает табакерку и кружевным платком потирает нос. «Моего совета жаждет клиент, коего потянуло к драматическому искусству?» Да. Что ж, выбор его удачен, хотя сие скромно сказано. С моим опытом мало кто потягается, что признают даже злоязыки-завистники. Лейси ждет учтивой реплики партнера, но тот молчит. Позвольте узнать, кто муза вашего протеже? Озорная талия или скорбная мельпомена? Терпсихора. Виноват. Муза танца, верно? Боюсь, произошла ошибка, сэр. Я не обучаю танцам. За уроками пантомима обратитесь к моему приятелю, мистеру Ричу. Рич, Джон, 1696-1761, английский театральный деятель. Основатель нового театра на Линкольнс, Инфилдс, и... Театр Ковенгарден на королевская опера. Родоначальник английской пантомимы, постановщик зрелищных спектаклей, в которых стреляли пушки и появлялись животные. После успешной премьеры оперы нищего по Лондону ходила шутка. Пьеса сделала Беспечного богатым, а богатого беспечным. Каламбур. Гай беспечный. Рич богатый. Никакой ошибки. Лейси приосанивается. Я актер, сэр. Об моем таланте наслышаны все столичные знатоки театра. Не расплетая рук, стряпча одаривает его язвительной усмешкой, а вскоре услышат изнатоки Тайберна. Тайберн место в Лондоне, где на протяжении шестисот лет до 1783 года проводились публичные казни. «Мой клиент написал для вас пьеску, дружище, под названием «Ступени и веревка» или «Дрык-дрык опаньки». На эшафоте вы спляшите джигу в петле Джека Кетча. «Дрык-дрык опаньки» в оригинале «Тубэнг-дэнг-диллоди», строчка из партии Локета, явление одиннадцатое, акт второй оперы Нищего. «Джек» Кетч умер в 1686. -м. Знаменитый палач-ирландец, служивший Карлу II и Якову II. Казнил ряд известных персон, в том числе герцога Монмута. Был известен неумелым, либо нарочно садистским способом отсечения головы. Его имя стало нарицательным в обозначении палача.